Тот же день, поздний вечер, Ленинград, Измайловский проспект. Несмотря на поздний вечер, родители ввалились в квартиру с шумом. Видимо, заметили с улицы свет на кухне. Я выметнулся им навстречу и зашипел свирепым шепотом. «Тихо вы! У меня там...» — мотнул головой в сторону своей комнаты. «Девушка спит!» «А что? Смело!» — произнес папа после короткой заминки. От него слегка тянуло коньяком, но глаза были трезвые, а теперь еще и озадаченные. Мама беззвучно хлопнула ртом и начала торопливо сдергивать с себя сапожки. «Пошли на кухню», — в полголоса предложил я. «Пошли», — согласился папа, с интересом косясь в сторону моей комнаты. Мама, наконец, совладала с обувью и, не снимая пальто, подскочила к закрытой двери. Я напрягся, но она лишь осторожно от порога заглянула внутрь и секунд через пять также осторожно отступила. Другая? – прошептала папа растерянно. В глазах у того внезапно блеснуло веселье. Мы прошли на кухню. Папа за ним ступает чего-то на цыпочках. Мама, я же замыкал строй. Ну докладывай. Папа развернулся и оживленно потёр ладони. Да. Пожал я плечами. «Это из нашей агитбригады, класса младше. Кстати, тоже Тома». «Да что ж такое-то?» Мама, не выдержав, всплеснула руками. «Заговорили тебя на них, что ли?» «Да ты не о том думаешь». Я посмотрел на нее с укоризной. «У этой четыре дня назад мама от рака умерла. Отец по такому случаю опять запил». Мигом посерьезнее протянул папа. Мама прерывисто вздохнула и замерла с широко распахнутыми глазами. «А в охмелю он буин, продолжал я пояснять расклад. «Случайно ее на улице встретил. Мокрая до нитки, совсем уж никакая. Не оставлять же на холоде. Ну вот, взял с собой». Правильно сделал», — рубанул ладонью в воздух папа. «Молодец». Она говорит, что запоев длиннее недели у него обычно не бывает, — «Так что ей бы перекантоваться у нас несколько ночей, а?» Папа с готовностью кивнул. «Да, конечно, пусть живет. Напоем, накормим, спать уложим. Кстати, как ложиться будем?» Он испытующий глянул на меня. «Ну, я ей свою кровать застелил, а себе кресло раскинул», — ответил я. «Годится». Папа еще чуть подумал и уточнил. «Деньги нужны?» «Своих хватит», — отмахнулся я. «Ну и хорошо». Он еще что-то прикинул про себя и повернулся к маме. «Пошли тогда спать, завтра ведь не встанем». «Да погоди ты!» Она торопливо зарылась в холодильник, высунулась оттуда с трагически прикушенной губой. «Им же завтра после школы обедать нечем!» «Ой, мам, да в диетическую столовую зайдём, делов-то!» Сказал я. Она посмотрела на меня растерянно, потом в глазах её блеснула хитринка. Я, раз такое дело, отпрошусь, пожалуй, на полдня у Митрофановны. Завтраком вас накормлю, обед приготовлю. «Ох ты, любопытно!» — негромко пробормотал я, укоризненно покачивая головой. Она чуть заразовелась. «А ты как думаешь?» — всплеснула она руками. «Ты какую-то девочку ночевать к себе привёл, а я на неё и не посмотрю даже. Да меня Митрофановна сама с работы домой погонит». Ха -ха, все с вами понятно», — ухмыльнулся я. «Да смотри, бога ради! Только осторожно, не забывай, в каком она сейчас состоянии». «Конечно, конечно», — заворковала мама, соглашаясь, а потом тихо, как бы про себя вернула. «Оберегает прямо как свою». Я закатил глаза к небу. «Крепись», — папа, проходя, потрепал меня по плечу. «Это только начало». «Страшно подумать о конце», — пробормотал я ему в спину. «Эх!» — он резко остановился, разворачиваясь. «А вот с этим не торопись». На это я смог только беззвучно разевать рот, словно окунь, только что снятый с крючка. Папа понял по-своему. «Да, надо бы с тобой это проговорить, наконец». «О тычинках и пестиках?» Голосом, полным безнадежности вопросил я. «Надеюсь, не прямо сейчас?» «А что, уже не актуально?» Папа задумчиво почесал под бородой. «Ты, главное, не торопись выбирать». Где-то за моей спиной замерла мама. Я не слышал оттуда даже легкого дыхания. «Пап, но выбираем, не мы. Ты в курсе?» «Как это...» — я пощелкал пальцами. «Мужчина...» Это товар, который думает, что он покупатель. Сзади отчетливо хихикнули. Папа возмущенно вздернул бороду. Ты что, уже готов сдаться? Папа, напел я ласковым голосом. Я в девятом классе. Ты не забыл? Порой начинаю забывать. Сокрушенно признался он. Я в девятом классе. Девочек домой на ночь не водил. И ты, брут! «Ну ладно, ладно», — вскинул он руки. «Будем верить в лучшее». «Да-да», — согласилась из-за спины мама. «Но все равно вы там сильно не шумите». «Ей что?» — качнул я головой в ее сторону. «Тоже коньяка досталось». «Выпросила малёха». Папа показал на пальцах, сколько это. Вышло грамм так сто. «Как же я вас люблю», — искренне признался я. «Давно хотел вам это сказать. Повезло мне». Редкий случай. У папы кончились слова. Он кривовато улыбнулся и неловко развел руками. Я оглянулся. Мама отвернулась и торопливо тёрла уголок глаза. Ну ладно, пробормотал я, смущенно глядя в пол, Я уже мытый. Пошел спать. Спокойный. Спокойный. Нестройным хором прозвучало мне в спину. Я закрыл за собой дверь и постоял, привыкая к темноте. Постепенно она наполнилась прозрачностью. Мелкая спала на боку, подтянув к себе ноги. Одну ладонь она засунула под подушку, вторую под щеку. Умильно улыбаясь, я протиснулся вдоль кресла кровати. Лег и некоторое время смотрел на шевеление теней на потолке. Ветер опять теребил ветви. Какой же я счастливый! Внезапно поразился я. Все есть! «Любимая девушка, любимая семья, любимая страна, любимое дело. За что мне так повезло? Чем расплачиваться буду?» Я поморгал в потолок, потом между моими бровями пролегла складка. «Об одном прошу. Пусть расплачиваться буду только я». С тем и заснул.